Глава 19. Крендель, изображённый на вывеске пекарни, выглядел так, словно его большой род смеялся надо мной. Чёрт, задыхаясь, произнесла я и упала лицом в траву абсолютно без сил. К счастью, в этот раз Атласа рядом не было, так что никто не лезал мне лицо своим огромным языком. Ты снова не расслабилась, сказал стоящий надо мной Бэйл. Я посмотрела на его ботинки, оказавшиеся в поле моего зрения. Этим утром Бэйл уже в десятый раз открывал вихрь на нашей тренировочной поляне возле водопада. Вихрь этот вёл до пекарни в Санктуме, и уже в десятый раз мне никак не удавалось направить его вместо этого к Вимани, хотя оба здания находились на расстоянии меньше километра друг от друга. Я расслабилась. Выдовила я и медленно поднялась на ноги. Около меня в водах реки мирно крутились колёса зерновой мельницы, принадлежавшей пекарне. Если под расслабилось, ты понимаешь что, что твоя голова наливается кровью, ты перестаёшь дышать, а твои руки дрожат от напряжения, то тогда ты действительно была довольно расслаблена, это точно. Ха-ха, очень смешно, ответила я, хотя сама ощущала, как сильно меня расстраивают мои неудачные попытки. Тогда в кураториюме я была одной из первых кандидатов, справившихся с прыжком в симуляционной кабине. Только Холден был быстрее меня, но меня это мало беспокоило. А сейчас я позорилась перед этим высокомерным дезертиром. Я сделала глубокий вдох и максимально спокойно посмотрела на Бэйла. При этом я старалась не зацикливаться на всё ещё заметных ранах на его лице. Может быть, у тебя есть, ну не знаю, какие-нибудь рекомендации, спросила я. Или твоя задача состоит только в том, чтобы насмехаться надо мной? Ну, ты уже это делала. Ты можешь. Единственное, что удерживает тебя это ты сама. Супер. Невероятно полезно. Но я ведь хочу это сделать, сказала я. Я ничего так не хотела, как направить вихрь в новый Лондон, чтобы наконец исчезнуть отсюда. Недостаточно для того, чтобы впустить в себя энергии, и я не могу тебе в этом помочь. Я уставилась на свою обувь. На самом деле мне совсем не нравилось, что нужно будет дотрагиваться до вихревых энергий. Но я должна была попробовать. То, что Бэйл согласился на такие тренировки, уже было чудом. Сейчас дело было за мной, потому что от меня зависела жизнь моей семьи. Я должна Хорошо, сказала я. Давай попробуем ещё раз. Ты уверена, что тебе не нужен перерыв, Барби? спросил Бэйл, и его голос снова был полон сарказма. Сегодня он ещё как-то сдерживал свои тупые высказывания, но я знала, что такой мир между нами долго не продержится. Мы не будем отдыхать, я откнула в него пальцем. Давай, начинай. Как леди пожелает, сказал Бэйл. Согнувшись в поклоне, затем он вытянул вперёд руку и начал сжимать воздух до возникновения вихря. Когда я в начале наших тренировок спросила Бэйла, не научит ли он меня сначала этому, он только рассмеялся. "Если ты не можешь управлять вихрями, то об их создании можешь забыть. Он ведёт обратно к водопаду. Попробуй направить его к Вимане". Хорошо. произнесла я и сжала руки в кулаки. Боже, Барби, ты должна расслабиться, неужели это так трудно понять? Может быть, мне будет легче, если ты не будешь прыгать со мной в вихрь. Почему? Я тебя отвлекаю? произнёс Бэйл, широко улыбаясь. Ты поэтому так напряжена? Я закатила глаза, размечтался. Я напряжена, потому что пытаюсь держаться от тебя подальше. Передо мной замерцал вихрь, сильный и внушающий трепет. В этой круговерти смешались тысячи тонн зелёного и голубого куски неба и земли. Я смогу, сказала я сама себе и подошла ближе. Я уже чувствовала, как Бэйл, стоявший позади меня, тоже приготовился к прыжку. На этот раз он не стал прижиматься ко мне, что уже было большим плюсом. Я решительно прыгнула в вихрь. Инстинктивно захотела сгруппироваться и стать как можно меньше, чтобы не затронуть опасные края вихря. Будь как стрела, всегда говорил нам наш преподаватель по технике прыжков. Быстрый и целенаправленный, и при этом занимай как можно меньше места. Сделав глубокий вдох, Я заставила себя забыть его слова. Мои руки оторвались от тела, ноги вытянулись, и я поддалась движению вихря. Именно так, крикнул Бэйл, и я увидела, как он плывёт подо мной в этом водовороте. Он улыбался. Я смотрела себя и действительно ощутила, как энергия проходит через мои конечности, каждым сантиметром своего тела. Я чувствовала, как вихрь скользил в пространстве, незаметный для каждого, кто был снаружи, но всё же являющийся частью этого мира. Мне сразу стало невероятно легко направлять его в сторону гостиницы. И я спросила себя, почему мне не удавалось сделать это прежде. Я ощущала что-то чужое, но всё-таки настоящее, будто когда-то я уже была частью этой энергии. Словно она только и ждала того, чтобы снова поймать меня в свои сети. Она продолжала вливаться в моё тело через ноги, в живот, в голову, в мой нос, уши. Она была повсюду. Я стала жадно хватать ртом воздух. А что, если я стану сплитом? Что, если энергии деформируют меня, и я стану одной из них? Барби! Я слышала, как кричал Бэйл. Но его голос доносился откуда-то издалека. Моя голова была словно ватная. В панике я вытянула руки вдоль тела, под побежал по моему лбу. Барби! Это была ужасно плохая идея. Не должна была энергия становиться частью меня. Никогда. Сплит убил мою маму. Он гнал её перед собой как скотину, окружал её огнём, пока у неё не осталось иного выхода, кроме как спрыгнуть прямо навстречу смерти. Всё внутри меня сжалось, и я не хотела больше оставаться внутри вихря, ни в коем случае не хотела стать его частью и Я услышала крик Бэйла, который с трудом переводил дыхание. Он схватил меня обеими руками, пока нас с дикой скоростью мотало по вихрю в разные стороны. О нет, подумала я. Воздух в вихре сужался, я уже не могла дышать. Мы были близки к тому, что вихрь нас раздавит. Но вдруг смертельный круговорот рассеялся, и нас выбросило в воздух. Я увидела, что мне навстречу летит стена, но уже не могла увернуться от удара. Бэйл отпустил меня во время прыжка, так что я летела одна и не имея возможности затормозить, влетела прямо в стену. Сначала о неё ударилась моя голова, а затем ноги. Я свалилась на землю и застонала от боли. Я услышала шаги, затем надо мной склонился Бэйл. Всё в порядке? Он ощупал руками мою голову. На его пальцах тут же появились красные пятна. Что случилось-то? У тебя же всё получалось. Я смотрела, пытаясь не обращать внимания на блики, танцующие вокруг меня. Стена, о которую я ударилась, принадлежала сараю, стоявшему за виманой. Значит, я действительно направила вихрь туда, куда нужно. У меня получилось. Только вот приземление прошло не очень гладко. "Я сделала это", выдохнула я и улыбнулась Бэйлу. Он вздохнул. "Это только начало", сказал он. Завтра продолжим. Нет, возразила я. Пока достаточно. Я взяла его протянутую руку и поднялась на ноги. Только Ой. Ты ранена? Просто вывихнула лодыжку. Я отмахнулась: "Не так страшно. Я находилась в нелегальном городе Сплитов, и упражнялась в нелегальном передвижении в вихре под руководством дезертира. Вывихнутая лодыжка была сейчас меньшей из всех моих проблем. Бэйл это явно не убедило. "А ты ходить-то можешь?" Я кивнула и направилась к скамейке, стоявшей у стены сарая. Мою ногу пронзило острое боль, и я споткнулась. Бэйл вовремя поймал меня за руку и удержал от падения. Я бы сказал, что это значит нет. Пойдём. Он одной рукой обнял меня за талию, а другой хотел подхватить под коленки. Я сбитая с толку отскочила от него на шаг назад. Ты что делаешь? А на что это может быть похоже? Я хочу отнести тебя в гостиницу. У меня в комнате есть перевязочный материал. Ты меня не понесёшь. И уж точно не в свою комнату. Я же сказала, у меня всё хорошо. Бейл застонал, поднялся и, вскинув руки вверх, пошёл в гостиницу. Делай, что хочешь, Барби. Если хочешь всю дорогу хромать, то это твоё дело. Я кивнула и пошла за ним. Ай! вскрикнула я. Моя лодыжка подогнулась, и я упала на колени. О чёрт! Бейл наклонился и подхватил меня на руки. Бейл, закрой рот. Я нахмурила лоб и взглянула в его голубые глаза. Я только хотела сказать спасибо. Он посмотрел на меня, и я осознала, насколько мы были близки. Моё сердце стучало как перфоратор, и я знала, что он это чувствовал. Бэл держал меня на руках, адреналин от прыжка бился в моих венах, и я поняла, Ситуация, в которой я оказалась, была очень плохой. Пожалуйста, произнёс он тихо и немного растерянно. Мне показалось, или взгляд Бэйла на какое-то мгновение задержался на моих губах. Но он тут же отвёл его, уставился прямо перед собой и понёс меня внутрь. Когда мы вошли в гостиную, Аллистер с подушечкой для иголок и рулеткой и метром как раз суетился вокруг Сьюзи, которая стояла на подиуме в невероятно красивом, отливающем синим платье. В некоторых местах оно было немного прихвачено, но даже в таком состоянии было понятно, что Алистер создал шедевр. И нетипичное бальное платье принцессы, которое с юзес её дыхательным аппаратом и не смогла бы надеть, Алистер сшил элегантное платье до коленей, которое опускалось по диагонали, постепенно расширяясь к низу. Различные оттенки синего переливались, словно солнечный тёплый океан, соревнуясь друг с другом. Ткань, из которой было сшито платье, походила на искусственный шёлк, потому что под разным углом зрения она выглядела по-разному. Сьюзи была похожа на водяного эльфа. "Это сказочно красиво", выпалила я и тут же прикусила губу. Но лицо Сьюзи, стоявшей в этом переливающемся синем платье, засияла так, что я не захотела возвращать свои слова обратно. Я знаю, звенела она от удовольствия. Я обожаю его. Алистер повернулся к нам и округлил глаза. Ну что снова произошло? Когда Бэйл рассказал ему, что я упала во время прогулки в лесу, что, конечно, было большой и довольно неприятной ложью, он только покачал головой. Наптечка. Где моя аптечка? бормотал Алистер, и мне показалось, что в перемешку со вздохами я услышала слова легкомыслие и молодёжь. Бэйл закатил глаза. Одна есть в моей комнате, Алистер, и я и Барби справимся сами. Вернее, Барби и я, поправила я Бэйла. На самом деле, конечно, Элейн и я. Но с этим парнем лучше было начинать с малого. Бэл глянул на меня, усмехнувшись, а затем всё так же со мной на руках поднялся по лестнице. Там, на чуть более высоком первом этаже, он локтем открыл дверь под номером 2. Бэл перенёс меня через порог своей комнаты. Я чувствовала себя очень странно, но постаралась сделать так, чтобы он ничего не заметил, ведь он всего лишь хотел меня подлечить. Комната, несмотря на то, что он жил в ней уже на протяжении нескольких лет, выглядела такой же необжитой, как и моя. Кровать, шкаф, письменный стол, полка полная книг. Никаких фотографий или других личных вещей, разве что пара предметов одежды, валяющихся вокруг. Он явно проводил здесь совсем мало времени. И всё равно в комнате пахло дымом. Я различила запах мяты. которое сразу же подействовало на меня успокаивающе, а ещё запах дерева и травы, который понравился мне больше, чем мне того хотелось. Когда Бэйл аккуратно положил меня на диван, я почему-то вспомнила Мию Розе. Если бы она знала, что я сейчас находилась в комнате её самого главного кумира, да ещё и наедине с ним, то она, наверное, обругала бы меня самыми последними словами. В какой-то степени мне её даже не хватало, даже её яда. И где она была во время нападения на куроториум? Где были остальные новички? Я надеялась, что вместе, ведь тогда у них с Лукой было больше шансов на спасение. Я почувствовала руку Бэйла на своей спине, он хотел помочь мне приподняться. Затем осторожно отошёл на шаг назад. Нормально. Спросил он, и я кивнула. Он повернулся и пошёл в сторону своего шкафа для одежды. "Знаешь, тебе совсем не обязательно меня лечить", сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно нейтральнее. "Сплошной эгоизм", произнёс Бэйл через плечо, направляясь к шкафу. "Если у тебя не получится выбраться из города, то я не получу детектер, так ведь?" Я помычала, соглашаясь, и критическим взглядом осмотрела небольшой ящик, который Бэйл доставал из самого нижнего отдела своего шкафа. На нём был изображён белый крест. Бэйл поставил его на пол и закатал рукава. В ящике оказались разные марлевые бинты, дезинфицирующие салфетки и всякие лекарства, которые я видела в больничном крыле куроatoriumа. Ничего не нужно, правда? повторила я. Я дам наге немного отдохнуть, и всё будет в порядке. Тогда давай я хотя бы прочищу твою рану на голове. Я прикусила губу. Если ты думаешь ты? сказал Бэйл, приближаясь ко мне с дезинфицирующей жидкостью и ватным диском. Самый неблагодарный человек, которого я когда-либо встречал. Я благодарна. Ау! Бейл без предупреждения прижал пропитанный раствором диск к моему виску, и я зашипела от боли. Это всего лишь садина, её не нужно зашивать. Я покосилась на него. А у тебя, судя по всему, много опыта. Это всё из-за твоих тайных ночных вылазок, которые будоражат весь дом. Просто оставь это, только и сказал Бейл, но я заметила, как дрогнули уголки его губ. Что оставить? свои попытки вытянуть, изменяя информацию. Я лишь выдохнула и позволила Бэйлу работать дальше. Промыв рану на голове, он несколько раз согнул моё колено, и когда я вскрикнула от боли, открыл коробочку, на которой большими буквами было написано: принадлежит Фагусу. Бэйл закатал штанину на моей ноге выше колена, и я подчёркнуто отвернулась, когда он принялся наносить на мою кожу мазь. пахнувшую сразу тысячи трав. Это что? спросила я сдавленным голосом и попыталась как-то проигнорировать тот факт, что Бэйл сидел передо мной на коленях и держал в руках мою голую ногу. Рецепт фагуса. И хотя я не смотрела в его сторону, но всё равно услышала, как он усмехнулся. Он просто помешан на своих травах, весь сад засеянными. Он что-то с ними вытворяет, что делает их ну очень действенными. Короче, не спрашивай меня, но и его тоже лучше не спрашивай, иначе он будет грузить тебя своими знаниями без остановки. Но его мазь это действительно какое-то сумасшествие. Вот эта, например, может вылечить практически любую рану. Алистер как-то готовил и чуть не отрубил себе палец. С тех пор эта мазь лежит в доме повсюду. И в самом деле, когда Бэйл выпустил мою ногу, Боль в ней почти исчезла. Пока он убирал аптечку, я ещё раз осмотрела его комнату. Это было жилище человека, который не хотел оставлять никаких следов. Человека, который в любое время был готов бросить всё и начать новую жизнь в другом месте. Я знала это, потому что сама делала что-то похожее. Другие кандидаты быстро устраивались в своих квартирах, хотя и были довольно скудно обустроены. Они приносили собственные подушки, вешали свои фотографии и постепенно создавали в своих помещениях домашний уют. Я никогда не позволяла себе такую роскошь. Я знала, что значит потерять всё в одночасье. Если кого-то, как меня, полностью лишить его корней, ему тяжело будет прорасти где-то снова. Мой взгляд задержался на затылке Бэйла, на напряжённой линии его плеч. Моей целью было выбраться из этого города. Но ещё больше я хотела знать, почему юноша, который мог иметь всё, в итоге решил не иметь совсем ничего.